Глава 23 Чего-то такого я от кристалла изменений ждал. Правда, пункта меню вроде «положите кусок камня в углубление и через секунду заберите оттуда слиток золота» не нашлось. Но был похожий, и именно он первым бросился мне в глаза. В 15 километрах от кристалла Чайро мог раскладывать вещества на составляющие, а также запускать или обращать вспять химические процессы. То есть, если говорить простым языком, хранитель мог заменить огромный многофункциональный завод, способный перерабатывать добычу с диких земель. Например, в теории здесь можно было сгрузить кучу металлолома с тех же старых автомобилей и другой техники, поставить задачу и достаточно быстро получить работающие механизмы, а на сдачу чистые материалы, те же металлы или даже усложнить процесс и клепать сразу шестеренки, колеса или что-то другое. На самом деле, возможность использовать этот пункт ограничивалась лишь фантазией, ведь с помощью той же быстрой трансформации веществ можно вырабатывать дешевую электроэнергию просто в космических масштабах. К сожалению, расстояние до Савина не давало получить быструю выгоду, но именно эта функция кристалла и хранителя в будущем могла стать экономической и технологической основой превосходства моего государства над остальными. На самом деле одного этого пункта мне бы хватило для счастья, но были и другие интересные штуки. Например, то, о чем мне еще раньше говорил Федор Михайлович. В радиусе 150 километров от кристалла можно установить до 50 областей радиусом около метра. Чайро может свободно перемещаться между ними и, в случае необходимости, активировать заранее внесенные изменения. Именно этим способом древний вывел из строя связь во время свержения совета, а потом также легко снова починил сломанное оборудование. За пределами 150 километров такие зоны тоже можно было устанавливать, но всего пять. Кроме этого, Чайро раз и навсегда запоминал произведенные в его присутствии изменения – и в отличие от человека мог в любой момент их повторить. Так что превращение камня в золото было лишь вопросом времени. И вообще сразу же напрашивалось создание где-то здесь И по изучению этого типа магии. Допустим, пара сотен человек, включив фантазию на максимум, будут без устали экспериментировать, а чей следить за их действиями и запоминать. Думаю, годик-другой, и мы научимся получать любое вещество. По крайней мере, так это виделось с моей стороны. Также Чейро помогал владельцу кристалла легко трансформировать любую энергию в магию изменений и превосходно колдовал сам. Например, он мог в любой момент перекинуть мост через реку или пропасть, построить лестницу в небо или выкопать яму. А вот преодолеть даже простейшую магическую защиту Чейро не мог. То есть использовать его как самостоятельного наемного убийцу было нельзя. «Это невообразимо, Дмитрий Николаевич!» — вырвал меня из размышлений древний. «Огромные города, летающие поезда, свойная солнечная система, но, самое главное, вы прошли тот же путь, что и мы, и кристаллы у вас тоже появились. Хотя нет, самое главное не в этом, а в том, что ваши люди смогли закинуть вас сюда». — Если Чайро вам еще не рассказал, то разочаруем. О целях тех, кто послал меня сюда, я не имею понятия. — Но это же очевидно! — Федор Михайлович залпом выпил уже остывший чай. — Чтобы не допустить повторения судьбы вашего мира! — Возможно, кивнул я, понимая, что все равно не смогу полноценно вести эту беседу. Да и Чайро для того, чтобы хотя бы в общих чертах рассказать то, что находится в моей голове, потребуется неделя. В любом случае, совсем скоро я узнаю ответы. Когда? Надо успеть до того, как двадцать тысяч магов выйдут из озера. Я хочу узнать обо всем сразу. Есть предположение, что узнаете даже без моего желания. Я с усмешкой указал на водяную сферу, продолжающую шептать что-то на ухо древнему. — Чейро говорит, — внезапно изменившимся голосом произнес старик, — что вы специально его взяли до снятия блоков чтобы, если что, я мог вас остановить. Это правда?» Ну, как сказать. Тема разговора была не самой простой, и перед тем, как ответить, я снял с пояса флягу с перцовой настойкой и сделал несколько глотков. Дело в том, что нельзя исключать того, что те, кто послал меня сюда, на самом деле не очень хорошие ребята и преследуют только свои интересы. И в случае, если они затеяли, например, уничтожить этот мир, я бы не хотел быть слепым оружием в их руках. Вы один из немногих, кто может меня остановить. Вряд ли, конечно, у вас получится, но в отличие от остальных у вас хотя бы будут шансы. Плюс Чайро все про меня знает и сможет вам помочь. Я закончил, но старик еще с минуту ошарашенно разглядывал мое лицо. — Вы сами создали оружие против себя, — наконец выдавил он. — Это трудно осознать. Я счастлив, что именно вы новый хозяин Чейро, и уверен, что все не так плохо, и у вас благая цель. — Будем надеяться, — рассмеялся я. Тогда разверну свою мысль, — возбужденно продолжил старик. — После того, как вы все узнаете, вам наверняка предстоит решающая схватка, и я хочу в ней участвовать. Я идеальный для этого человек, я сильный и старый. «Вместе плечом к плечу мы сокрушим любого!» «Скажи ему, что возьмешь, даже если сомневаешься», — мысленно попросил меня Чиро. «Не вижу причин отказываться от такого сильного союзника», — произнес я и протянул ладонь. Древний с энтузиазмом потряс мою руку и довольно откинулся на скамейке. У него был такой вид, будто он не подписался на смертную битву, а выиграл в лотерею. — У меня тут же возник вопрос, Федор Михайлович. Я снова глотнул из фляги. — По поводу вот этих трансформаций возле кристалла. Я видел у вас записи, вы мне их дадите? — Конечно. Они ждут на крыльце. Там много коробок с записями, они все ваши. Но только сразу скажу, я не ученый, и мне гораздо интереснее было путешествовать и рыть тоннели в новые места, чем заниматься алхимией. К тому же я боялся, что если изобрету что-то слишком опасное, и кристалл вместе с записями попадет не в те руки, это может... В общем, я не хотел стать изобретателем чего-то пострашнее, чем ядерная бомба. Поэтому, боюсь, ничего по-настоящему ценного вы там не найдете. Ничего страшного, уверен, там много полезного. Я глубоко зевнул и потянулся. Откровенно говоря, Федор Михайлович, я уже не помню, когда в последний раз спал и меня вырубает. Может, мы с вами не спеша двинем к месту встречи с моими ребятами, и я в дороге пару-тройку часиков подремлю? Конечно, Дмитрий Николаевич, старик необычайно бодро вскочил и заспешил к дому. Сейчас погрузим бумаги и можем выдвигаться. Проснувшись, первым делом я захотел сказать огромное спасибо Гензо. Он сумел организовать встречу древнего с моими бойцами и не дал меня разбудить, даже когда все мелочи были утрясены. Итого я проспал аж пять часов и проснулся уже в одном из тоннелей под Нижним Новгородом. «На каком мы этапе?» — спросил я, доставая из рюкзака стимулирующее зелье. «Встретились, сопоставили нашу карту и карту тоннелей», — тут же заговорил Свет. «Потом Федор Михайлович открыл широченный тоннель, и мы всей толпой прямо на досках в него влетели». Дальше все, кому нужно было в другие города, понемногу разлетелись, и мы прибыли сюда. Прямо над нами одна из двух столичных глушилок. Вторая в десяти километрах отсюда, неподалеку от бывших пушкинских бань. И там же совсем рядом студия «Голоса Нижнего». Этот тоннель, где мы сейчас находимся, как раз туда ведет. Примерно в середине есть развилка, и вторая дорога ведет к главной авиабазе города — то, что за кольцевой мы уже обработали. Ясно? Молодцы. Я обвел взглядом отряд из ста лучших бойцов, все еще сидящих на досках и ждущих меня. Древний тоже был здесь. Башка наконец заработала, и я выпустил жучков. Сложное устройство торчало прямо из крыши полицейского участка. Что ж, пора начинать использовать возможности нового кристалла. После того, как я стал. Его хозяинам все настройки скинулись, и сейчас мне было доступно пять зон, куда я мог посадить маленького диверсанта, Чайро. Понять бы только, как это работает. Вообще обычно ты должен коснуться того места, где хочешь, чтобы появилась моя зона, поспешил с объяснениями хранитель кристалла изменений. Но в твоем случае можешь дотронуться до нее жучком. Мне кажется, или твой голос изменился, мысленно спросил я. Ну, не знаю. — Изменился, изменился, тут же влез Гинзо. До этого ты был молодым, непонятным выскочкой, а сейчас могучий инопланетянин с секретной миссией. Я усмехнулся и поставил нужную точку. — Все, дальше я сам, — сообщил Чиро. — Я правильно понял, в нужный момент здесь нужно все сломать наглухо, а потом по команде сделать, как было. — Да, причем точку не убираем, пусть они думают, что глушилка навсегда починилась, а мы потом ее в случае нужды опять сломаем. «Понял». «Широ, Лун, какая ситуация во дворце? Сколько там сейчас сфер?» «Минимум восемь, а, скорее всего, все десять», — тут же ответил великий дракон. «Они постарались закрыть от нас максимальную площадь и разместили их в крайних точках, на крыше и даже в подвалах». «Прекрасно. Осторожность, а, быть может, и трусость врага сыграла нам на руку. Они увеличили площадь покрытия и тем самым дали дополнительную информацию» и теперь я точно буду знать, двинулись ли они к нам и не подкрадывается ли кто-то со спины. — Лун, Широ, у вас только одна задача — следить за дворцом и, если хоть одна сфера сдвинется, сообщить мне. — Есть. Китайцы быстро усвоили форму ответа, и она им явно нравилась. — Полетели, — скомандовал я нашему подземному флоту, а когда доски двинулись по тоннелю, продолжил. — Гинзо, передавай все, что я скажу. Итак... Основную задачу вы все знаете, но перед тем, как к ней приступить, мы кое-что проверим, а именно, готов ли враг с нами воевать. Для этого я захвачу тот кристалл, который питает огненный квартал, и раньше питал бани. Пушкин из игры выбыл, и почти наверняка кристалл сейчас принадлежит кому-то из тех, кто находится во дворце. То есть они поймут, что мы рядом. Наша задача — отбить их атаку. Ну... Или, если они не вылезут, расслабиться и куролесить в городе, как хотим. Всем все ясно?» «Так точно», — рявкнул дружно рев, а я широко улыбнулся, различив в нем голоса древнего и чиро. Тяжелые створки императорского кабинета распахнулись, и в проеме появился Тимофей Матвеевич Толстой. «Самординация ни к черту!» — проворчал, отрываясь от бумаг гордый, как всегда носящий облик Русева. Ты бы стучался хоть, братан, а то, мало ли, с перепугу долбану тебя молнией и все. Останется от тебя только горка пепла. Командир Альфы чудом сдержался, чтобы не добавить, как от твоего брата. Он здесь, проигнорировав тираду гордого, Толстой подскочил к столу. Акулов, где? Лжерысев тут же засунул пальцы в мешочек на поясе. — Где-то рядом с огненным кварталом он захватывает мой кристалл. А — -а -а, с плохо скрываемым облегчением выдохнул командир Альфы. — Ну и пусть захватывает те, что жалко, что ли. — Ты серьезно? — пешел Толстой. — Это же такой шанс! Нельзя его упускать! Надо убить его! — Убей, если надо! — лже Рысев, откинулся в императорском кресле. — Сколько там у тебя твоих непобедимых мутантов? — Я даже разрешаю тебе взять всех бойцов, кроме тех, кто был в озере. Давай, покажи класс! — Если справишься, так и быть, уступлю тебе корону, а сам Савина поселюсь. Но, Толстой окончательно растерялся и медленно сел в настоящую столосту. Я думал. Да мне, если честно, посрать, что ты думал, братан. В голосе гордого послышалась нескрываемая злоба. Ты просто не был там, когда эта неведомая тварь ударила. Двенадцать сфер. Он пробил щит, созданный двенадцатью артефактами. И теперь, когда их у нас только десять, я никуда от тех кристаллов, что под дворцом не уйду. Но мы же не можем все время здесь сидеть. Все и не надо, — гордый посмотрел настоящий на столе отрывной календарь. Осталось четыре дня, а потом я получу армию, против которой даже он ничего не сделает. Тогда мы возьмем вообще всех и пойдем прямиком на Савина. Тварь или подохнет, защищая его, или уйдет. Тогда мы захватим минимум двух, а, скорее всего, трех хранителей. И дальше уже все будет делом техники. Что с тобой? Все. Он захватил кристалл. Толстой сжал кулаки. А за три дня он сможет захватить страну. Да и хер с ним. Гордый поморщился. Мне нужно только Савина. И я смогу отбиться в нем, даже если османы рискнут напасть на меня. А вокруг него можно уже будет и новую империю построить. — Если честно, мне этот дворец вообще не нравится. Толсту не нашелся, что ответить, и некоторое время просто молча смотрел на собеседника. — Что? — сквозь зубы процедил тот. — Чтобы захватить мир, братан, нужно уметь тактически выжидать и даже отступать. Какой смысл сдохнуть в шаге от победы? Ну а ты, повторяю, бери своих мутантов. Они же у тебя крутые, тех, что я загипнотизировал. Тоже бери. И вперед, в атаку. «Центр слежения первому!» — вдруг заорала рация на поясе командира Альфы. «Слушаю!» «Теракты! Как минимум шесть наших глушилок взорвано!» «А те, что в Нижнем?» — резко спросил Гордый. Сообщение о взрывах в столице не поступало». «Ну, хоть так! Поднимите полицию, пусть удвоят посты!» «Есть!» «Что?» «Секунду! Первый! Сообщение о вооруженных людях в Нижнем!» «Поднимите всю полицию и военных!» Пусть хоть телами глушилки завалят, но не дадут их сломать. — Есть! — рация отрубилась, а гордый выхватил из встроенного в стол бара бутылку виски и, налив себе почти полный стакан, залпом выпил. — Херня это все! — глубоко вздохнув, гораздо спокойнее произнес он. — Даже если они вырвутся в эфир, кто этот сраный голос Савина слушает? Люди даже не знают его чистоту. Радио тихо проговорил еще больше побледневший толстой что я расслышал его гордый в огненном квартале находится студия голоса нижнего Сука! — осознав сказанное командир альфы одной рукой снова схватил рацию а другой крутанул регулятор громкости стоящего на столе радио вынуждены выйти из эфира в наше здание ворвались вооруженные люди о здравствуйте ваше сельскство и вам не хворать Раздался из динамика отдаленный голос, который Толстой сразу же узнал. Не возражайтесь, ли я тут, на вашем месте, посижу немного. Вот спасибо. Что-то зашуршало и голос стал громче. Раз-раз. Надеюсь, меня слышно. Хм. Дорогие радиослушатели, говорит князь Дмитрий Николаевич Акулов. Располагайтесь поудобнее, я вам сейчас кое-что включу. Срочно! Всю полицию и армию к студии и голоса нижнего! прохрипел гордый в микрофон рации. Тарелки туда же! Это ловушка, прошептал Толстой. Да но! Командир Альфы с удивлением посмотрел на собеседника. Слушай, а у вас точно третьего брата не было? Кто-то же должен был иметь мозги? Гордый бросил рацию на стол и двумя руками вцепился в засиявшую сферу.